Глава 10. Колье невесты. Щитовидная железа и беременность. Беременность – экзамен для эндокринной системы. Мельниченко. Когда в России будет полностью ликвидирован йодный дефицит, нам, эндокринологам, не придется особым образом оберегать будущих мам от нехватки йода. А пока важнейшей задачей врачей является индивидуальная профилактика йодного дефицита у каждой беременной. Для чего мы это делаем? для того, чтобы родилось, наконец, разумное поколение, которое примет закон о борьбе с йодным дефицитом в России. Это, конечно, шутка, но в ней большая доля правды. В условиях недостатка йода младенец, вероятнее всего, родится не таким умным, каким бы он мог быть, согласно его личному генетическому коду. Йод совершенно необходим для правильного развития плода, в особенности для развития высшей нервной деятельности будущего интеллекта ребенка. Чтобы вы понимали, как влияет йодный дефицит на интеллект плода, представьте себе, что в утробе матери находится дитя с генетическим потенциалом Леонардо да Винчи или Эйнштейна. Если у мамы будет йодный дефицит, во время его внутриутробного развития ребенок родится заурядным человеком с сереньким интеллектом. Он будет благополучным троечником по жизни, возможно, дослужится до высоких чинов, но никогда, слышите, никогда не придумает новый летательный аппарат, не откроет неведомый ранее закон Вселенной, не напишет свою монулизу, не изобретет лекарство от смертельной болезни. И никто в мире, даже его родная мама, никогда не догадается, каким удивительным человеком мог бы стать этот ребенок, если бы не йодный дефицит. Вот такая печальная перспектива предостерегает каждую беременную в эндемичных по йодному дефициту районах. Не грустите, ситуация небезнадежна. Чуть позже расскажу, как преодолевать эту проблему. Но прежде чем говорить с вами о великом таинстве, каким является беременность и о роли в этом таинстве щитовидной железы, хочу поведать вам замечательную легенду про один красивый старинный обычай. В Древнем Риме или в Египте, а, возможно, в Греции или другой стране это не так уж важно, невесте в день свадьбы надевали на шею тонкий, плотно прилегающий золотой обруч. Когда обруч становился тесен, его снимали, а про молодую жену с уверенностью говорили «она беременна». Такой своеобразный тест на беременность считался точнее, чем прекращение менструации и, как правило, безошибочно подтверждал беременность на ранних сроках. Эта история вполне может быть правдой. Дело в том, что на ранних сроках беременности щитовидная железа увеличивается. В этом есть важный смысл. Для нормального развития плода щитовидная железа должна повысить свою активность примерно в полтора раза. Во время беременности резко возрастает потребность в гормонах щитовидной железы. Беременной требуется около 2,3 микрограмм л е в о ц и р о к с и н а Т4 свободного на каждый килограмм массы тела. Для сравнения, обычная потребность взрослого человека в левотероксине составляет 1,6 микрограмм на килограмм. При беременности потребность в гормонах щитовидной железы возрастает в полтора раза. То есть с самого начала беременности щитовидная железа активно увеличивает продукцию левотероксина и, кроме того, сама увеличивается в объеме. Сейчас самые смышленые слушатели воскликнут. «Все понятно. Железу во время беременности начинает активнее стимулировать ТТГ. Благодаря его повышению железа производит больше Т4 и увеличивается в объеме». Логично. В норме только ТТГ может усиливать работу щитовидной железы и стимулировать ее рост. Ну что ж, давайте проверим у здоровой женщины уровень ТТГ и Т4 свободного на ранних сроках беременности. Внимание, друзья мои, результат вас сильно удивит. Мы действительно обнаружим, что Т4 свободный приближается к верхней границе нормы, но вот ТТГ вовсе не будет повышенным. Наоборот, его показатели будут стремиться к низконормальным значениям или даже опускаться ниже нижней границы нормы. При таких показателях он никак не может активно стимулировать железу. Очевидно, что по принципу эндокринологической обратной связи, о которой мы с вами подробно говорили в начале книги, ТТГ подавлен высокими концентрациями свободного Т4. Все верно, но при низком ТТГ Т4 продолжает оставаться высоким в первом триместре беременности одновременно с увеличением объема щитовидной железы. Почему же происходит увеличение объема и функции железы? Кто ее стимулирует, если ТТГ невысок? Настало время приоткрыть одну из завес великого таинства. На ранних сроках беременности в организме женщины вырабатывается огромное количество главного гормона беременности – хорионического гонадотропина. Его обозначают буквами ХГЧ, что означает «хорионический гонадотропин человеческий». Так вот, структура ХГЧ очень похожа на структуру ТТГ и как ключ к замку подходит к специфическим рецепторам к ТТГ на щитовидной железе. Теперь вы понимаете, что происходит при беременности со щитовидной железой. На нее воздействуют сразу два стимулятора – постоянный, привычный ТТГ и временный, действующий только при беременности, ХГЧ. Именно под этим двойным обстрелом щитовидная железа увеличивается в объеме и увеличивает свою работу на ранних сроках беременности. Только что мы с вами узнали, что у здоровой женщины в первом триместре беременности ТТГ низко нормальный или немного сниженный, а Т4 свободный приближается к верхнему пределу. То есть во время беременности показатели функции щитовидной железы отличаются от стандартных нормальных показателей, которые мы рассматривали в главе про обследование щитовидной железы. Какие же показатели ТТГ этого главного зеркала насыщенности организма гормонами щитовидной железы считаются нормальными при беременности? Первый триместр беременности. Показатели ТТГ – 1,1 – 2,5 мкМЕ на миллилитр. Во втором триместре беременности показатель ТТГ – 2,3 мкМЕ на миллилитр. В третьем триместре беременности – от 3,1 до 3,3 мкМЕ на миллилитр. Мы говорим здесь о нормальных показателях. Но давайте не забывать, что в нашей стране пока еще не устранен йодный дефицит. А это значит, что каждая беременная рискует интеллектом и здоровьем будущего ребенка. Если йода, употребляемого с пищей, не хватит для нормального производства тиреоидных гормонов, то родится еще одна жертва йодного дефицита – человек с ограниченными интеллектуальными способностями. Как будущая мама может защитить своего малыша от такой печальной перспективы? Прежде всего, ей следует употреблять в пищу исключительно йодированную соль. Кроме того, чтобы гарантированно обеспечить достаточное количество йода, беременным и кормящим женщинам назначается йодит к а л и я в дозе 200 мкг и р о р а м м в сутки. Важно отметить, что с 14 недели внутриутробного развития начинают функционировать щ и т о в и д н а я железа плода – Йод, как и все необходимые для нормального развития элементы, плод получает через плаценту из материнского организма. Если у мамы здоровая щитовидная железа, то, вероятнее всего, железа ребенка тоже будет работать правильно. Но бывают редкие исключения. О них мы поговорим в следующей главе. А пока разберемся, какие проблемы со щитовидной железой возможны во время беременности и после нее. Здесь можно выделить две большие группы проблем. Заболевание щитовидной железы, существовавшие до беременности, и болезни щитовидной железы, ассоциированные с беременностью и родами. Пациентки спрашивают, правда ли, что во время беременности и после родов заболевания щитовидной железы встречаются чаще. Да, это правда. Беременность – серьезное испытание для щитовидной железы. Она должна работать с повышенной нагрузкой, что непросто, особенно в условиях йодного дефицита. Гипотириоз и беременность. С этой проблемой часто приходится встречаться не только э н д о к р и н о л о г о м но и а к у ш е р о м г и н е к о л о г а м Дело в том, что любое нарушение функции щитовидной железы может приводить к бесплодию. Если у будущей мамы ранее были заболевания щитовидной железы, ей следует обязательно сообщить об этом своему врачу. Женщины иногда годами обследуются у гинекологов и репродуктологов из-за невозможности забеременеть, а причину бесплодия легко можно было бы установить, всего лишь исследовав ТТГ. Чтобы беременность состоялась, гормонов щитовидной железы в организме будущей мамы должно быть не больше и не меньше нормы. И гипотиреоз, низкий уровень тиреоидных гормонов, и тиреотоксикоз, избыток тиреоидных гормонов, могут быть причиной бесплодия. Крайне редко беременность все-таки наступает на фоне этих состояний, но заканчивается либо выкидышем, либо аномалиями развития плода. Если у тиреотоксикоза, как правило, бывают довольно яркие клинические проявления, благодаря которым диагноз ставится быстро, то у г и п о т и р е о з а особенно субклинического, могут быть крайне скудные симптомы, из-за чего постановка диагноза опаздывает иногда на месяцы и даже годы. Помните любимую поговорку эндокринологов? Проверь ТТГ и спи спокойно. Здесь она, как всегда, кстати. Каждая женщина, планирующая беременность, должна исследовать ТТГ. Если исследование функции щитовидной железы проводится впервые в жизни, то целесообразно исследовать ТТГ, Т4-свободный и а т к т п о Что даст такое обследование? Можно будет сразу узнать, как функционирует щитовидная железа, и если она работает нормально, оценить риск развития гипотириоза во время беременности. У женщин детородного возраста, имеющих нормальный уровень ТТГ от 0,4 до 4,00 м и к р о м е н о м и л л и л и т р нет препятствий со стороны щитовидной железы для наступления беременности. Если при нормальном ТТГ обнаружено повышение а т э т п о то женщина имеет повышенный риск гипотириоза. В особенности риск гипотириоза первого триместра беременности. Можно ли защитить такую женщину, сделать так, чтобы риск не реализовался? Абсолютной защиты не существует, но снизить риск можно, если своевременно ликвидировать йодный дефицит и сразу после наступления беременности контролировать ТТГ и Т4-свободный, дабы своевременно защитить плод в случае развития гипотериоза у мамы. Надо ли контролировать в динамике титр от т т п о Нет, это бессмысленно, как уже было сказано в главе про антителак щитовидной железе. Может ли у женщины с повышенным титром от ЭКТПО не развиться гипотиреоз при беременности? Да, конечно. Повышенные антитела вовсе не гарантия гипотиреоза ни во время беременности, ни вне ее. Носители этих антител могут прожить долгую и счастливую жизнь, никогда не заболев гипотиреозом. Они всего лишь в группе риска, но ничем не отличаются от здоровой популяции, кроме повышенного титра от ЭКТПО. Следует сказать, что по некоторым данным у женщин с повышенным титром а т т п о даже при нормальном уровне ТТГ и Т4 свободного чаще, чем в популяции, случаются самопроизвольные выкидыши. Когда мы ставим беременным, диагноз гипотиреоз. Исследование ТТГ в первом триместре беременности проводится, как правило, на сроке 6-8 недель. О гипотиреозе беременных правомочно говорить при выявлении на этом сроке п о в ы ш е н и е ТТГ более 2,5 м и к р о э м е н о м и л л и т р Эта ситуация требует немедленного назначения препаратов левотироксина, чтобы защитить плод от нехватки материнских тиреоидных гормонов. Выявленный гипотиреоз может быть манифестным ТТГ более 4 м и к р о э м е н о м и л л и т р и субклиническим ТТГ более 2,5, но менее 4 м и к р о э м ь е н о м и л л и т р Лечение гипотиреоза у беременных. При манифестном гипотиреозе назначается полная заместительная терапия левотироксином из р а с ч е т а 2,3 микрограмм на килограмм. Например, при весе 65 кг доза составит 2,3 умноженное на 65 150 микрограмм в сутки. При субклиническом гипотиреозе заместительная терапия левотироксином может быть назначена из р а с ч е т а 1 микрограмм на килограмм. Вся доза назначается сразу без постепенного увеличения. Во-первых, при беременности отсутствует время для маневра, вмешиваться в ситуацию необходимо быстро. Во-вторых, молодые пациентки без сопутствующей тяжелой сердечной патологии не нуждаются в постепенном увеличении дозы левотероксина. Если беременность наступила у женщины, ранее принимавшей л е в о т е р о к с и н по поводу г и п о т и р и о з а то сразу после наступления беременности исходная доза должна быть увеличена в полтора раза, то есть на 50%. Именно настолько возрастает потребность в тироксине при наступлении беременности. Например, если до беременности компенсация гипотиреоза обеспечивалась дозой 100 микрограмм в сутки, то при беременности суточная доза составит 150 микрограмм. Сразу после родов доза левотероксина снижается до исходной той, что была до беременности. Через два месяца проводится оценка ТТГ, чтобы убедиться, достаточно ли заместительная терапия и при необходимости скорректировать дозу левотероксина. После назначения и коррекции заместительной терапии проводится оценка ее эффективности. Для этого через две недели после начала приема левотероксина проводится исследование Т4-свободного. Именно Т4-свободного, а не ТТГ. Почему? Как мы знаем, ТТГ реагирует на изменение концентрации тероксина медленно. Приходится ждать 7-8 недель, чтобы достоверно оценить тиреоидную ситуацию. А ждать нам некогда, время работает против нас. Поэтому эффективность терапии левотероксином у беременных мы вынуждены контролировать по Т4-свободному, показатели которого уже через две недели после назначения заместительной терапии отразят клиническую ситуацию. Цель – высоконормальный Т4-свободный в первом триместре и средненормальный во втором и третьем триместрах. Если цель не достигнута, врач проводит коррекцию дозы и через две недели Т4-свободный исследуется повторно. Контроль ТТГ на фоне стабильной заместительной терапии проводится один раз в 7-8 недель. Не забывайте, что при сдаче крови для исследования Т4 свободного таблетка левотероксина принимается после взятия крови. Для ТТГ и других тиреоидных показателей это правило не актуально. Тиреотоксикоз и беременность. Стереотоксикозом у беременных приходится встречаться несколько реже, чем с гипотиреозом, но эта проблема несет в себе не меньше рисков для плода, а также для будущей мамы и требует более пристального динамического наблюдения со стороны эндокринолога, поскольку не только заболевание, но и его лечение чревато серьезными осложнениями. Женщинам с т е р е о т о к с и к о з о м мы всегда рекомендуем пройти полное лечение до планирования беременности, чтобы не подвергать рискам себя и будущего ребенка, если беременность наступит на фоне тиреотоксикоза. Иногда тиреотоксикоз дебютирует непосредственно во время беременности. В этом случае, если беременность протекает нормально, врач может назначить небольшие дозы т е р о с т а т и к о в препаратов, подавляющих синтез стереоидных гормонов, о которых мы говорили, обсуждая лечение тиреотоксикоза. Важно не перепутать физиологическое нормальное снижение ТТГ на ранних сроках беременности и его чрезмерное снижение, связанное с стереотоксикозом. Во втором случае помимо снижения ТТГ отмечается резкое повышение Т4 более чем в полтора раза выше верхней границы нормы. Оценивать значение Т3 у беременных нецелесообразно, так как этот показатель становится неинформативным из-за изменения свойств транспортных белков при беременности. При манифестном тиреотоксикозе забеременеть не получится, но на фоне лечения, когда уже достигнут эутириоз, нормальный уровень тиреоидных гормонов, беременность вполне возможна. Всегда просим женщин использовать контрацепцию, пока тиреотоксикоз не вылечен окончательно. Но, увы, не все следуют рекомендациям врача. Если случилось так, что беременность наступила у женщины, получающей лечение теростатиками, т и а м о з о л о м или п р о т и л т и о р о ц и л о м то по желанию женщины беременность сохраняется. При этом следует помнить, что теростатики, особенно если доза их высока, могут проникать через плаценту и влиять на работу щитовидной железы плода. Поэтому для лечения тиреотоксикоза у беременных мы выбираем схемы, требующих минимальных доз т е р о с т а т и к о в схема «Блокируй», описанная в главе про тиреотоксикоз. Предпочтение в процессе беременности и лактации отдаётся пропилтиорацилу, который выводится из организма быстрее. Если лечение т е р о с т а т и к а м и не даёт желаемого эффекта, требуется радикальное лечение. т и р е о и д э к т о м и я хирургическое удаление щитовидной железы, в данном случае стратегия выбора, поскольку лечение радиоактивным йодом при беременности и кормлении грудью противопоказано. Узлы щитовидной железы и беременность. Если беременность наступила у женщины с эутиреоидным узловым зобом, ранее обследованным и по результатам ТАБ доброкачественным, то ведение беременности не будет отличаться от обычного. Надо лишь отметить, что на фоне приема едидов, назначаемых на период беременности и лактации, коллоидные узлы могут увеличиться в размерах, поэтому следует провести контроль по УЗИ в начале и в конце беременности. Следует также помнить, что при узловом коллоидном зобе может развиться функциональная автономия щитовидной железы. В этом случае лечение будет как при тиреотоксикозе. Если узлы щитовидной железы впервые обнаружены во время беременности, то, как обычно, проводится дообследование для исключения злокачественных образований при узлах от 1 см и более ТАБ – тонкоигольная аспирационная биопсия под контролем УЗИ. Выявление злокачественного образования щитовидной железы в первом или начале второго триместра не требует прерывания беременности. Но во втором триместре, до того, как плод станет жизнеспособным, проводится хирургическое лечение – т и р е о и д э к т о м и я с последующим назначением заместительного лечения левотероксином. При медленно растущих, высокодифференцированных формах рака щитовидной железы операция по желанию женщины может быть отложена на послеродовый период. Лечение радиоактивным йодом, как было сказано выше, беременным и кормящим не проводится. Послеродовый тиреоидит Иногда пациентки спрашивают, надо ли контролировать функцию щитовидной железы после родов, если во время беременности она работала нормально. У некоторых молодых мам, ранее не имевших проблем со щитовидной железой, может развиться послеродовое заболевание щитовидной железы, получившее название «послеродовый тиреоедит». Это состояние развивается в первые месяцы после родов и связано с деструктивными изменениями в железе, приводящими к выбросу в кровоток большого количества гормонов щитовидной железы из ее поврежденных фолликулов с последующим угасанием функции железы. Послеродовый тиреидит встречается в 3-8% случаев. Если первая фаза характеризуется симптомами тиреотоксикоза, т а х и к а р д и е й дрожью, потливостью, эмоциональной л о б и л ь н о с т ь ю непереносимостью жары, бывает, что эта фаза выражена нерезко, и многие женщины расценивают ее симптомы как признаки переутомления из-за материнских забот. Примерно через месяц симптомы тиреотоксикоза самостоятельно проходят, и спустя некоторое время развивается вторая фаза – гипотиреоз. В это время могут проявиться хроническая усталость, запоры, сухость кожи, снижение памяти, депрессия, склонность к задержке жидкости. г и п о т и р е о з может длиться несколько месяцев, но к концу первого года, как правило, проходит. У большинства женщин, перенесших послеродовый тиреидит, функция щитовидной железы восстанавливается полностью. В редких случаях г и п о т и р е о з развившийся вследствие послеродового тиреидита, сохраняется надолго и требует заместительной терапии левотироксином. Делаем выводы. Первый. При планировании беременности в первом триместре желательно проверить функцию щитовидной железы. Второй. Во время беременности потребность в гормонах щитовидной железы возрастает. Третий. При беременности, протекающей в условиях йодного дефицита, страдает интеллект будущего ребенка. Четвертый. Во время беременности и кормления грудью женщина должна получать 200 микрограмм йодида. Пятый. Заболевания щитовидной железы не являются основанием для искусственного прерывания беременности. 6: В первые месяцы после родов у некоторых женщин развивается послеродовый тиреоедит.